Глава 26. заепис ЗАЖИТЬ Возможность потренироваться меня радует, но не радует то, что я оказался опять прав. Получается, не задержись я в ЗАИПИСе, и всех моих людей здесь перебили бы? Ну дела. Хоть правительством называйся. Шутка. Нет тут никакого правительства, конечно. Всего лишь интуиция и опыт ладно хватит размышлять план таков шустро провести зачистку и заняться виновником всего торжества чую что это все удил тот купец член городского совета прежде чем выходить нужно обезопасить территорию я бросаю в приоткрытую дверь каменный ливень и сразу же грохот упавших камней перекрывается истошным мором а он мне ногу отдавил вытащите меня остальные налетчики торопятся отскочить почему-то не желая помогать придавленному товарищу. Это не русские, которые своих не бросают, но придавленный сам скоро выберется, физик все же. Надо действовать. «Выходим», <звы> — проносится приказ в головах моих людей. На время операции Гереса с сыновьями тоже мои, если что. Выскакиваем и рассредотачиваемся на половине участка ближе к дому. Быстрый анализ противников. Снова матросы какой-то посудины, Видимо, мореплаватели — основные весельчаки в заеписе. 40 человек, из них половина с оранжевыми татуировками, значит, телепатии не подвластны. Но зато другая половина подвластна. Я мигом беру их под контроль, незаметно для главаря. Мне приходится поднапрячься. Одновременно контролировать 20 человек сложновато, еще никогда не пробовал. Но все бывает в первый раз. Тем временем главарь, накинувший огненный доспех, бросает надменно. Я капитан шхуны дерзкий попугай! Ты разозлил не тех людей молец. На пламенном забрали шлема расцветает красно огненный оскал. Моим крикунам перепадет много денег за твою голову. Мы наймем лучших шелюх! Напьемся лучшего пива. Отведаем жратвы в лучшем кабаке. поставим нашему попугаю самые быстрые паруса. Да парни! Да! Единый утробный крик десятков глоток. Стоит признать, шкипер умеет зажигать своих болванов. но ну, не зря же он огневик. Впрочем, тому придавленному сейчас совсем не до мотивационных речей. Тот продолжает из последних сил кричать, пытаясь отодвинуть валун с ноги. «Ненавижу попугаев». Произношу я, одновременно бросая булыжник в голову придавленного и тем самым прекращая его страдания. Поверх моего тела нарастает каменный доспех. Огонь. Мой ментальный приказ слышат только свои. В ту же секунду гвардейцы выстреливают из громобоев. На крику вспыхивает артефактная защита, выдерживая обстрел. Совсем не бедные матросики, раз обзавелись безделушками. Впрочем, надолго их не хватит. Долгий массированный огонь перетрет любую защиту. Вдобавок к каменщику я включаю Егора Кровника и молниевика. Развлекайтесь, ребята. Мой приказ недвусмысленный. «Не бейте только тех, которые без татуировок!» «Ура! Гуляем!» — загорается Егор. «Шеф добрый!» — смеется молниевик. Три легионера осыпают матросов атаками. Летят кровавые шипы, сверкают молнии, грохочут камни. Получилась мощная триада. «Каналия!» — на ревет шкипер-попугая. «Кто ты такой?» «Почему столько стихий? Мать!» Отпрыгивает он, едва не попав под прилет камней, но вовремя заслоняется двумя матросами, которых разбивает в лепешку. «Кальмарь, кишки Стреляйте, придурки! Огонь по этому дьяволу!» Крикуны отвечают залпом стрел, но мои люди защищены еще лучше. Шутка ли? Защитные артефакты из-под самого гумалина, вынужденного трезвенника. Поэтому очень скоро битва принимает формат рукопашки. Тут уже вовсю разгуливается Гереса с сыновьями. Чугунная сковородка-воительница разбивает матросские черепа, как нечего делать. Сыновья сшибают морских волков, словно пушинки. Но самый большой сюрприз, крикунам преподносят они же сами. Еще в начале столкновения я незаметно отвел матросов без татуировок назад, и теперь мои марионетки нападают с тыла намеченных, толкая их прямиком под залп гвардейцев и легионеров». «Мятеж!» — орёт Шкипи, растолковав происходящее по-своему. «Портовые крысы, вы что творите? Якорь вам в глотку!» «Займись этим болтливым. Велю я Дубному. учки Камень только для защиты. Бей огнём». «Ну, шеф!» — обиженно бубнит каменщик, но послушно кастует багровый выстрел. Ничего особенного, просто ускоренный фаербол. Конечно, Шкипи без труда выдерживает столь примитивную атаку. Другого сложно было ожидать но пускай Дубный практикуется в бою с сильным противником. Как по-другому? Еще мой ротный говорил, без практики нельзя стать настоящим специалистом. Поэтому живо взяли саперные лопатки и выкопали мне в яму. Из армии выйдете уже умельцами, хо-хо-хо. Да, веселый был мужик. А яма ему пригодилась. Он потом в ней пережидал вражескую бомбардировку. Потом запашок был от него, не позавидуешь. «Между тем матросов почти не осталось. Мои марионетки застали врасплох бывших товарищей, и Гереса с сынишками и гвардейцами перебили почти всех. Выжил только десяток марионеток да огневик». «Медуза в печень!» — шипит шкипер, поняв, какой он засаде. Отступать некуда, все его крикуны полегли, не считая горски предателей. Огневик яростно оскаливается мне в лицо. «Ну тебя, дьяволина, я все же прикончу! Со мной пойдешь на дно!» Шкипер почувствовал себя псом, загнанным в угол, и это очень хорошо. Дубному придется постараться, чтобы завалить взбешенного пирата. И нет, я не собираюсь ему помогать. Пока. Черт, шеф! Каменщик наспех кастует огненный тайфун. Очень даже неплохо вышло. Правда, Шкипер легко его развеивает встречным тайфуном, а затем атакует десятком фаерболов. Дубный формирует каменный щит. В этом он мастак, вот я за него и не волнуюсь. Атакует огнем здоровяк слабо, но всегда сможет защититься камнем. Поэтому интересно понаблюдать, как же он выпутается. Не забываю контролировать обстановку. Гвардейцы и Игереса с сыновьями отбегают на безопасное расстояние и смотрят, как я, вернее, Дубный, обменивается ударами со шкипером. Марионеток тоже отправляю подальше, пока случайно не загорелись. В честном бою Дубный, как огневик, давно бы уже проиграл. Энергии бы не хватило на постоянную защиту. «Его спасают только лишь энергопластыри на моем теле, но зато он приобрел опыт, выкопал свою выгребную яму, а Шкипер уже и все силы истратил». Тут ему и прилетает полный абзац в виде запущенной сковородки гересы. Вот эта женщина! Посудой сбить доспех с мастера огневика, пускай уставшего. Кому расскажешь, не поверят. В общем, Шкипер падает замертво с разбитой головой. Кстати, без доспеха он выглядит как типичный пират из анекдота — Яркая бандана, черная повеска на левом глазу, густая черная борода. М-да. Только не хватает крюка вместо руки и палки вместо ноги. «Ой, я случайно филин». Гереса стыдливо хватается за щеки. «Не вытерпела. Прости, что помешала твоему поединку». «Ничего страшного», — отмахиваюсь. «Я все равно не дрался по-настоящему, а лишь пробовал кое-что». «Вернее, кое-кого», — бубнит в моей голове дубный. «Не знаю, почему он недоволен». Прокачал навыки, испробовал себя в бою, радоваться же надо. Выключив легионеров, я приступаю к сканированию марионеток матросов. «Ага, заказчик Фрэнс Готека, влиятельный купец и заведующий портом. Без понятия, зачем торгашу нападать на меня. Какое-то нерациональное поведение, что странно для купца. Зачем расправляться со мной? Лучше бы я перепродавал наши товары дальше по реке и жил бы себе еще богаче, чем раньше». Хотя, может, он решил подсидеть бургомистра. Тогда хоть какая-то картинка складывается. А вообще неважно, какие у него мотивы. Фрэнс уже сделал ставку, и теперь пусть пожинает плоды. «Выдайте крику нам запасные громобои». Оборачиваюсь я гвардейцам и киваю на марионеток. «И, кстати, вы же захватили из базы С-4?» «Да, господин. Взяли пару штук на непредвиденный случай». «Отдайте морякам. Усмехаюсь я». Сегодня морским волкам предстоит сходить кое-кому в гости, а без подарков некрасиво захаживать в чужой дом. Сидя в своем поместье, Фрэнс готока ждет результатов от крикунов и не только от них. Купец давно жаждал править за еписом, и вот подоспел удачный момент. Еще вечером он разослал гонцов в партнерские города, чтобы они поддержали его предложение. План захвата власти простой, как медная монета. Как только иномиряне порвут соглашение из-за смерти щенка Филина, авторитет бургомистра рухнет в пропасть, ведь он поставил многое на иномирян. И тогда Фрэнс открыто обвинит главу города в провале, а сам объявит временные скидки на товары из партнерских компаний. Магистрат на радостях поддержит Фрэнсиса и выберет его новым бургомистром. Потом же цены сразу вырастут в два раза, чтобы компенсировать скидки и оплатить лояльность партнеров. Но Фрэнсиса уже никто не свергнет. Он использует городскую стражу и нанятых матросов для расправы над членами городского совета. Фрэнс объявит себя королем за Иписа, и все у него будет за и «Господин, крикуны прибыли!» Голос помощника прерывает мысли купца. Матросы докладывают о выполнении задачи. Также они передали подарок. «Подарок?» Фрэнс берет в руки маленькую тикающую коробочку. На ее широкой стороне быстро сменяются красные цифры. Только что они показывали 3.00, и вот уже 2.55. «Хм, артефактом проверили?» — подозрительно спрашивает. «Да, в предмете нет маны, это не магическая вещь». «А что значат эти цифры?» Купец кладет коробку на дальнюю тумбочку и отходит подальше. «Не могу знать, ваша милость», — отвечает слуга. Вместе с Фрэнсисом он напряженно смотрит на цифры. Но вот таймер добегает до всех нолей, и ничего не происходит. «Ммм, говоришь, не магическое? Тогда ладно». Купец сразу расслабляется и усаживается обратно за рабочий стол. «Эти иными ря, а те еще чудики. Зачем делать просто бегающие цифры?» «Не знаю, ваш милост». «Зови сюда Крикунов. Хочу узнать, как все прошло», — велит Фрэнс, потирая руки в предвкушение. Хоть он всего один раз видел Филина, но и намерянин взбесил его неимоверно. Такой еще молодой, совсем сопляк, но при этом явно богаче Фрэнса. Чертов негодей! Раз рано разбогател, вот пусть рано и умирает. Все по справедливости. Помощник уходит, но буквально сразу же снизу слышится его крик. «С оружием нельзя, кого мило!» Свист молнии и грохот грома заставляют Фрэнса подпрыгнуть на месте. «Что это?» В голове купца носятся мысли. «Неужели громобой? Крикуны взбунтовались?» Звуки драки за дверью не прекращаются. Купец немедленно отодвигает ящик стола и тянет руку к защитному артефакту. Но не дотягивается. В этот момент коробка на тумбочке взрывается. За секунду до детонации красные цифры показали ПОКА. Но этого Фрэнс не заметил. Ударная волна отбрасывает купца вместе с обломками стола через весь кабинет к двери. Перекатившись через себя, оглушенный и обожженный Фрэнс с протяжным криком пытается вскочить. «Магия!» В коробке оказалась запечатана магия! грёбаный филин!» — вяжет купец, и это последнее, что он произносит. Распахивается дверь, и точно в его растрепанную голову прилетает разряд громобоя. «Господин Филин, надеюсь, вы не держите на нас зла?» спрашивает бургомистр, явно волнуясь «За что?» Я с удивлением отрываю взгляд от бумаг. «Вы мне дарите целую шхуну «Дерзкий попугай». На названии слегка морщусь, но продолжаю. Это очень щедрый подарок». «Что вы, что вы?» бургомистр покаянно скидывает руки. «Член городского совета напал на вас. Это малое, что мы можем сделать». Он улыбается. Тем более, что судно осталось без экипажа, и его все равно нужно куда-то девать. Простой на порте все же денег стоит. Понимаю. Усмехаюсь. С утра я заявился в магистрат и кратко рассказал о происшедшем. К тому времени бургомистр уже был в курсе о гибели купца Фрэнса, а потому мои показания все расставили по своим местам. Тут же Майкер подсуетился и велел подготовить бумаги на передачу мне речной шхуны. И все бы хорошо, но смущает один момент. А нельзя поменять название кораблю? Можно, но это плохая примета, господин Филин. Качает головы бургомистр мигом став серьезным. Боги рассердятся. Не советую. Интересно, правда, что ли, в этом мире существуют боги? Ну или кто-то другой, кто так называется. Проверять не стоит. Пока что. Сначала нужно разведать этот мир без всяких богов. Шхуна поможет в выполнении этой задачи. Скоро кому-то из гвардейцев предстоит отправиться в плавание по Андуину. А можно вопрос? В глазах некроманта загораются любопытные огоньки. Как вы пронесли взрыв артефакт в кабинет Фрэнса? Еще на входе его стражники должны были забить тревогу. А, про это. Тут я сыграл на антитехнологичности местного общества. И намеряне привыкли к магии, потому не знают, что ее во многом можно заменить технологиями. Так 4 с детонатором неплохо подменяет взрыв артефакт. Думаю, каждый маг имеет право на свои секреты. Отвечаю я, не собираюсь выкладывать все карты. Совершенно верно. Покладисто соглашается бургомистр. Переговоры заканчиваются, но ну и мне пора домой. Сергей Сивых прислал еще гвардейцев с арсенала мощных артефактов, и они должны основательно обосноваться в заеписи. Тем более, что мало кто еще обладает таким же, как я, просто потрясающим везением. Всего день был в городе, и как сразу же явилась делегация проникшихся мореплавателей, чтобы подарить свой корабль. Фартит так фартит. Две недели спустя. заепис Peace. Абрам, владелец рыбной лавки, задерживается в кабаке до поздней ночи. Спохватывается он только после полуночи и сразу торопится домой. Абрам выбирает самую безопасную дорогу. Через квартал с представительством Филина. Стоит признать, после прихода за заепис по-настоящему расцвел. Люди зажили, как никогда не жили. Появилось много дешевой еды, прилавки ломились от странных иномирских яств и яркой одежды. Сам Абрам теперь почти всегда щеголял в плотных синих штанах, которые назывались джинсы а в солнечные дни надевал темные очки, которые добавляли ему представительности. «Ну-ка, мужик, а не золотой!» Преграждают Абраму дорогу двое бандитов с ножами. Лавочник бледнеет. «Вы не можете на меня здесь напасть!» — заикается он. «Эта улица постоянно патрулируется людьми Филина!» «Кем?» — не понимают моряки, явно только недавно прибывшие в город. Один грабитель взмахивает ножом. «Да нам похоря! Бах!» Электрический разряд прошивает грудь моряка насквозь, и он валится замертво. Второй моряк в ужасе смотрит на собрата. «Ты с оружием! Бросай нож и ложись!» Гаркают два гвардейца с нашивками филинов на плечах. В руках они сжимают громобои, одно дуло дымится. «Повторять не будем! Ложись! Руки за голову!» Моряк беспрекословно слушается, а один из гвардейцев переводит взгляд на трясущегося лавочника. «Уважаемый господин!» «О, господин Абрам, это вы!» «С вами все хорошо? Не пострадали?» «Ну, тогда отступайте домой, а мы поведем этого мореплавателя к страже». «Да, к страже. Всего доброго. Передавайте привет госпоже Саре». Абрам не помнит, как доходит домой. Кажется, по дороге он слышит за спиной одиночный выстрел громобоя и короткий предсмертный вскрик, но это не точно. Но когда дома его встречает жена, глаза лавочника приобретают осмысленное выражение. «Абрам!» с тобой все хорошо волнуется жена сарочка завтра же повезем к филим бесплатную телегу рыбы вдруг говорит абрам целую телегу бесплатно сара хватается за сердце но это же целый сундук золота по расценкам и номеран рыбу можно было бы обменять на десять повозок с шелковыми платицами ничего страшного сарочка отрезает абрам платится в другой раз получше никуда они не убегут если номеряне останутся с нами А нам нужно сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались и чувствовали себя здесь комфортно. И намеряне нам нужны. Поняла? Жена шокированно кивает, и Абрам уходит спать. Кто бы мог подумать, что заепис не только разбогатеет, но и когда-нибудь сможет стать безопасным городом. Благодаря Филину теперь эта мечта не кажется невозможной.